Глава 16 С момента входа в ресторан я даже сама себе кажусь какой-то самозванкой. Слишком роскошная обстановка, и я прямо чувствую, как мою кожу жжет дешевенький наряд с рынка в родном городке. Тяжелые крупные люстры нависают над нашими головами, когда мы двигаемся по просторному залу. Все стулья с мягкими сидушками и спинками Обшитые роскошными глянцевыми тканями с золотыми вензелями. На высоких окнах Темно-зеленые бархатные шторы. По краям, стянутые красивыми Золотыми завязками с кисточками. На столах не красная клеенка в горошек, Как в шашлычной у дяди Гургена, А белоснежные скатерти. Я как будто попала в музей. И официанты еще. Все, как один мужчины, одетые в брюки, рубашки, галстуки и жилетки, вышкленные, с ровными спинами и приветственными взглядами. Кажется, я даже ощущаю их превосходство. На всех посетителях заведения роскошные наряды. Все знают, как себя вести, какие блюда хотят заказать. И только я теряюсь, даже не понимая, что налито в большой бокал с тонкими стенками, похоже на воду, но она ли там, во рту сухо, как в пустыне, зато ладошки мокрые, и я незаметно вытираю их о подол платья. — Что бы ты хотела поесть? — спрашивает Борис, развернув коричневую кожаную папку. — Я свою тоже держу раскрытой, но из-за волнения буквы скачут, так что я не могу не то что определиться с выбором. Я даже элементарно не могу прочитать, что там написано. Говорят, здесь вкусно готовят Сибас. Наверное. Блею я. Может, его и закажем? Прости, ты, может, хотела что-то другое? А я навязываю свое мнение. Нет-нет! спешу заверить его. Э, э, все хорошо. Сибаса э, хорошо. Добавляю густо краснее. Горят даже веки и кончики ушей. Отвожу взгляд. Не в силах смотреть в глаза Борису или кому бы то ни было. Хорошо, тогда, Сибас. а что ты будешь на гарнир? И какой салат выберем? О, Господи, неужели он не может сам сделать выбор? Какой еще салат? Наверняка тут не подают приправленные сметаной огурцы с помидорами. Точно какие-то суперсалаты, названия которых я даже не знаю. М -м, не знаю, на твой вкус. На мой вкус я бы взял оливье. Поднимай на него взгляд. И таращусь, как на ненормального. «Оливье — это салат для Нового года. Кто же ест его летом?» хм. «Странный он какой-то». Борис улыбается. Но «Ну вот я и привлёк твое внимание. Есть весенний салат с капустой и огурцами. Такой простой?» Выдавливаю себя тихо. «Проще только с помидорами и огурцами, да?» Он подмигивает, а на моем лице появляется крошечная улыбка. «Не такой уж он и странный, этот главный юрист». Киваю. Лично я люблю весенний. А ты, Люба. И я люблю. Вот и хорошо. Так что на гарнир? Пюре возьмем? Картошка фри? Я никогда ее не ела, признаюсь, и снова краснею. Это как жареная, только во фритюре. Я знаю, как она готовится. Просто не пробовала никогда. Тогда точно возьмем ее. Вино? Нет, качаю головой. Я не пью алкоголь. Правда? слегка дергаются его брови. «Хорошо. Тогда без алкоголя. Может заказать фанту, фиесту, спрайт, колу?» «Насколько постыдно будет признаться, что и эти напитки я не пила. Спрайт пробовала, но толком и не поняла, какой у него вкус. Мы тогда с девчонками купили одну бутылочку на пятерых, чтобы попробовать. каждый досталось по паре глотков. Что с них можно разобрать? На твой выбор». «Хорошо», — улыбается Борис. «Стоит нам отложить меню в сторону?» К столику подходит расторопный официант и быстро записывает наш заказ. А я постепенно прихожу в себя, ощущая покалывание в теле. Настолько неловко я себя еще не чувствовала. Как будто я в одно мгновение лишилась воли и утратила способность сделать простейший выбор. Что это такое вообще? Тебе как будто неудобно. Проницательный Борис снова сканирует меня взглядом и берет бокал. Я жадно слежу за тем, как он делает из него пару глотков. Заворожённый взгляд фокусируется на остром кадыке, и я сглатываю. «Вода!» — кивает он на бокал, возвращая его на стол. А я задумываюсь, насколько нелепо будет попить прямо сейчас. Решаю пока воздержаться. Хоть пить хочется просто до невозможного. «Люба, ты привыкнешь к таким местам?» — обещает Борис. «Именно в подобных заведениях тебе и место». «С чего это вдруг я должна привыкнуть?» Удивляюсь я и все же беру бокал, потому что голос звучит так, будто по горлу изнутри кто-то наждачкой прошелся. «Потому что я с радостью буду водить тебя в такие заведения, если позволишь», — поспешно добавляет Борис, видя смущение. «Я на самом деле чувствую себя здесь не в своей тарелке, ёрзуя на стуле, стараясь не обращать внимания на людей вокруг. Если я пойму, что они бросают на меня косые взгляды, не выдержу». «Избегу! Хотел покорить тебя роскошью!» Улыбаясь, качает головой Борис. «Кажется, перегнул. Приношу свои извинения. Мы можем сбежать отсюда прямо сейчас», — добавляет он, понизив голос. «Что? Как это — сбежать? Мы же уже заказ сделали. Мне кажется, мои глаза сейчас просто вылезут из орбит». Борис при этом легко улыбается и взглядом побуждает меня к авантюре. «Вот так. Встать и уйти». Можем даже просто побежать. Кто и что нам сделает? Нет, испуганно бормочу я. Мы же должны заплатить. Они готовят. Продукты тратят. Улыбка Бориса становится ласковой, а взгляд задумчивым. Тогда поедим и пойдем гулять по набережной. Будем есть мороженое и знакомиться. Хорошо? Хорошо, киваю, немного расслабившись. Скорей бы уже закончился ужин. Набережное и мороженое. Это знакомо и понятно, и совсем не страшно.